Глава 13. Коробка шоколадных конфет. Эпиграф. Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает вне зависимости от того, верят в нее или нет. Нильс Бор. Эпиграф. В харизме надо родиться. Черномырдин В.С. Начинать новую жизнь свойственно каждому. Сделать это можно по-разному. Можно начать новую жизнь с Нового года, бросив пить и курить, с понедельника, начав ходить в тренажерный зал, на полюбившемся форуме, зарегистрировавшись под новым аккаунтом, в компьютерной игре, удалив старого персонажа и, используя наработанный опыт и познания начать все заново, в жизни, сменив имидж, работу, стиль жизни и привычки. И чем старше человек становится, тем сильнее ему хочется начать заново вообще все, начисто стерев неудачные отношения, контакты и глупые поступки. Наверное, поэтому читателям так нравятся истории о попаданцах в себя, юного или молодого, и истории, где можно перезагрузиться, вернувшись в прошлое и пойти другим путем, не повторяя ошибок. Сегодняшний день стал для меня лучшим шансом начать с чистого листа. Этому способствует и осознанно принятое решение порвать с Яной, и завтрашний первый рабочий день на новой работе, и загадочный подарок из будущего, позволяющий компенсировать часть потерянного времени за счет бустера. Вернувшись с пробежки, я звоню Кире и без подробностей рассказываю итоги визита Яны с тещей. Короче, развод, Кира. В следующий вторник идем подавать заявление. Понятно, вздыхает сестра. Ладно, жизнь продолжается, выше нос. Держись, братишка, и не падай духом. Да все нормально, не переживай. Завтра выхожу на работу продажником. Там уже не до депрессии будет. Чувствую, как белки в колесе придется бегать. Да ты что, взяли? Молодец, хвалю. Может, навестим родителей? Семейный ужин и все такое. Конечно, давай. В пятницу? Договорились, все, мне пора, обнимаю, прощается Кира. Я улыбаюсь, на душе от чего то очень тепло после разговора с сестрой. На волне позитива я, хорошо подумав, мысленно прикидываю список задач на ближайшее время, теперь он выглядит так. Навестить родителей, улучшить навык познания сути, официально устроиться на работу в «Ультрапак», Найти деньги на старт нового этапа жизни, сменить квартиру на меньшую, дочитать книгу о продажах, купить одежду для работы, купить спортивную экипировку для бега и тренажерного зала, купить абонемент в тренажерный зал, вернуть собаку Ричарда и ее владелице Светлане Мессер Шмидт, снять дебаф сексуальной неудовлетворенности, подать на развод с Яной». Старая задача вернуть Яну исчезла, видоизменившись в противоположную. Еще показательно, что задача развода система поставила минимальный приоритет, а семейному ужину с родителями – наивысший. Конечно, на сегодня меня больше всего волновало, где бы достать денег, не обращаясь к родственникам и не влезая в долги, но, видимо, подсознательно я сильно скучал и понимал, как важно провести время с семьей. Важным шагом к новой жизни должна стать смена квартиры, но это требует денег, и я, не колеблясь, выставляю свой мощный стационарный игровой компьютер с широким монитором на продажу, воспользовавшись онлайновыми досками объявлений. Цену ставлю на четверть дешевле, чем стоят аналоги, деньги нужны срочно. По моим расчетам, вырученных денег должно хватить на месячный съем маленькой новой квартиры, обновление гардероба и месяц-полтора спартанской жизни, включая оплату тренажерного зала. Есть у меня мысли насчет боевых навыков и прокачки профильных навыков прохождения разного рода курсов и тренингов, но все будет зависеть от успешности моих продаж. В ультрапаке все завязано на бонусы, и без продаж адекватной зарплаты мне не светит. Звоню текущим хозяевам и предупреждаю, что съеду, как только закончится оплаченная аренда. Выслушиваю причитания хозяйки по поводу того, что не предупредил за месяц, но я объясняю ситуацию и решаю вопрос в свою пользу. Людям нравится, когда ты с ними откровенен. Развод вызывает искреннее сочувствие почти всегда, словно люди проецируют это на свою жизнь. Сами это внутренне переживают и печалятся еще об одной разбившейся мечте. Буквально сразу после этого разговора звонит какой-то заикающийся чувак, интересуется моим компом. Узнав, что он еще не продан и выслушав какой это мега навороченный аппарат, хоть запускай, настоящая игровая станция, он желает приехать прямо сейчас и, если все в порядке, сразу приобрести это чудо инженерно-дизайнерской мысли. Готовлю компьютер к продаже, переношу на съемный диск все свои файлы, Процесс небыстрый, успеваю на скорую руку приготовить на обед макароны по-флотски. К обеду, когда я только собираюсь сесть обедать, приезжает потенциальный покупатель. Невысокий паренек в обтягивающей футболке на размер меньше, чем нужно. И коротких шортах, немного дерганый и взволнованный. Минут десять он просматривает характеристики, прогоняет какой-то тест производительности. А потом начинает отсчитывать деньги, не торгуюсь. Что, так сразу? Погоди. Делаю попытку соблюсти приличие. Я его давно не чистил, там все в пыли. «Фигня, я сам!» – перебивает он. Ему так не терпится забрать и начать эксплуатацию техники, что он даже не заикается. «Форматну не против?» – он обреченно вздыхает. «Да я с работы отпросился. Давай хотя бы быстро дату зачищу и верну систему в исходную». Он кивает и нервно меряет комнату шагами, нетерпеливо поглядывая на прогресс-бар форматирования и с опаской на настороженного пса. Какой беспокойный товарищ. Я изучаю его профиль. Максим Травкин, 24 года. Третий уровень социальной значимости. Замечен в противоправных действиях. А потом, ради интереса, нахожу его профиль в социальной сети. Полистав его ленту, вижу, что комп почти зачищен. Беру деньги и пересчитываю. Купюра за купюрой идентифицируется системой. пять тысяч рублей. Банкнота «Банка России». Образца 1997 года номиналом 5000 рублей, модификации 2010 года. Но к середине пачки описания купюры меняется. Лист бумаги с рисунком. Размер 157 на 69. Не понял. Фальшивка. Щупаю, смотрю на просвет. Вроде все в порядке. Водяные знаки есть. Кручу банкноту в руке. «Щупаю бумагу, да, что-то с ней не то. Ладно, отложим пока в сторонку». «Надо же!» «Как настоящее!» Замечаю, что Травкин запаниковал. «Ричи! Охраняй!» «Слышь, ты, ты, ты, ты, ты это!» Он снова заикается. «Что это?» «Я п -п пойду, на наверное, а то мне уже с работает вонят говорит он, зачем-то показывая мне свой телефон оборотной стороной и делает шаг к деньгам». Да, все уже почти, смотри, 97% осталось. Я реально-то тороплюсь, вскрикивает он, я по пойду. Стой, жди, вкладываю в голос все 12 очков харизмы, а был бы в дерби, вложил бы на единицу больше. А можешь собаку пока убрать, Б -б -б боюсь я ее. По голосу чувствую, не врет, боится. Мне же лучше. Да, он не тронет, не бойся, просто не делай резких движений. Оставив травки на сричи, я иду к входной двери и запираю ее, затем возвращаюсь и внимательно осматриваю оставшиеся купюры. Нахожу еще три такие же, листы бумаги с рисунком. Короче, Макс, сейчас мы поступим так, вижу его расширившиеся глаза, он не представился. Я продолжаю говорить ровным тоном, собрав в кулак все те два яйца, что имею от природы, чего бы там Яна ни говорила. Здесь четыре банкноты липовые, двадцать косарей, на которые ты хотел меня кинуть, хотя я и так продаю комп тысяч на тридцать дешевле, чем он стоит. Это понятно. Да-да, я не знал, оправдывается Травкин. Уверен, что знал. Короче, я вызываю полицию. Не-не-не надо. Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что он знал, что купюры фальшивые. Честный человек мог удивиться, расстроиться, но вряд ли испугался бы полиции. Я, конечно, и по его статусу в профиле знал, что он мошенник, но мало ли, и таким ребятам могут быть нужны хорошие игровые компьютеры. Или ты все-таки купишь комп за ту цену, на которую мы договаривались? С -с Согласен. Погоди, это не все. Я набираюсь духа и стараюсь не мельчить, размеренно выдаю. Еще ты компенсируешь мне мои моральные страдания от того, что меня хотели поиметь, на ту же сумму, на которую ты хотел меня кинуть. Вижу. Он что-то прикидывает в уме. «Послушай, это серьезные деньги для меня. Может, обойдемся без компенсации? У меня дочки маленькие, Танечка и Машенька, жена кормящая». Он снова не заикается. Уже успокоился? Ну, сейчас снова забеспокоится. «Да не женат ты, и детей у тебя нет, ни Танечки, ни Машеньки. Хорош заливать». «Достал ты меня, короче, я звоню». «У меня столько нет с собой. Давай я бы быстро съезжу и привезу». Я так не думаю. Думаю, и деньги у тебя при себе есть, и возвращаться ты не намерен. Просто скажу, Макс, что я о тебе кое-что знаю. Фамилия твоя Травкин, тебе 24. Не на шутку увлекаешься спортивными ставками, а по жизни ты мелкий аферист. Трыц, трыц, трыц. Васька расчехлила когти, давно не подстригали, и точит их об диван. Не знаю, что на него подействовало. Когти Васьки, клыки Ричи или моя харизма, но он набирает чей-то номер и просит кого-то подняться и принести деньги. Я выглядываю в окно. Из неприметной машины, припаркованной у детской площадки, выходит какой-то парень и идет в сторону нашего подъезда. Прикидываю риски и решаю подстраховаться. Слава! Слава! Сява! Кемарящий в беседке гопник вскакивает и вертит головой. Наконец видит меня. Фил! «Можешь подняться ко мне? Восьмой этаж, 204-я квартира». Он кричит, что может, и немедленно поднимается. Через пару минут слышу, как на площадке открывается лифт, раздается звонок. Я кивком зову Макса за собой. За дверью тот самый парень из машины, а за его спиной сява чешущий пузо под футболкой. «Фил, чё звал? Проблемы? Все путем. Заходи, разговор есть». Парень, Рустам Фойзулаев, 19 лет, студент, нервно оглядывается. Сяо сдвигает его с прохода и заходит. «Ну что, Рус, бабки принес?» — говорю, обращаясь к парню. Тот вопрошающе смотрит на Травкина, получает утвердительный кивок и передает мне деньги. «Спасибо, свободен», — захлопываю перед ним дверь и пересчитываю купюры. «Все ровно, 40 тонн, как договаривались. Комп твой, Макс. Сяо, проходи на кухню, сейчас пообедаем». «Как ты относишься к макаронам по-флотски?» «Очень даже уважаю, особенно по-флотски», — приободряется Сява. «Я помогаю Максу собрать кабели в пакет, кидаю туда же коврик с каргатом, остроруком, многокнопочную игровую мышь и наушники с гарнитурой. Не расстраивайся, Травкин, Продаж за свою цену, отобьешься. Будь здоров, пока!» Макс отдает нести 12-килограммовый системный блок напарнику, под весом которого тот сгибается, а сам тащит монитор с пакетом. Они садятся в лифт, двери закрываются, а вместе с ними уезжает то, чем я жил последние годы. Странно, что я не испытываю печали от расставания с боевой машиной, хотя, когда я покупал этот компьютер года полтора назад, был безумно счастлив. Любая игра на максимальных настройках графики просто летала. Никакого слайд-шоу в рейде – Помню, на старом компе мне приходилось на боссе смотреть в пол, чтобы не дай бог видеокарта не сдохла, пытаясь воспроизвести то безумие спецэффектов и цветов, которое исторгает рейд из пары десятков кастующих магов, чернокнижников, жрецов, шаманов и прочих паладинов. Никакой печали и расстроенных чувств. Позже я возьму себе рабочий ноутбук, а пока обойдусь без костылей в виде современного ПК. У меня в башке софт 22 века. Опять же, переезжать будет проще. Мой, теперь уже бывший системник, весит четверть центнера. Стоило его новому владельцу покинуть мой дом, а мне сложить пачку денег в карман, как я впервые на моей памяти получаю левел-ап навыка. Поздравляем, вы улучшили навык торговли. Ваш текущий уровень навыка пятый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Пол тысячи очков за повышение навыка – это много или мало? Как же не хватает статус бара Экспы, чтобы понимать, на какой стадии развития уровня я нахожусь? Задача – найти деньги на старт нового этапа жизни выполнена. Получены очки опыта 20, повышена удовлетворенность плюс 5%. Замираю, чтобы прочувствовать момент. Приятно так, что хочется повторить. Вообще все настолько удачно сложилось, и с быстрой продажей, и с аферистами, и с повышением навыка торговли накануне первого дня работы продажником, что я начинаю сомневаться, а точно ли я в силу вкинул единицу, или все-таки в удачу? Очнувшись, вспоминаю о Сяве и иду на кухню. Тот уже вовсю орудует старой чугунной сковородой, оставшейся после утреннего нашествия жены с тещей, и разогревает макароны. Обедаем молча. Сява наворачивает макароны за обе щеки, успевая хлебом отдраивать масло со дна сковороды. Через минут десять активной работы челюстями он откидывается на спинку стула и сыто выдыхает. «Фух! Наелся? А что, есть что-то еще?» — настораживается мужчина. «Чайку можно с печеньем». «А что молчишь? Печеньки дыщаем, да это дело! А молоко есть? Ты чай с молоком пьешь? А то!» Сява вскакивает и собирается заваривать чай, но я усаживаю его назад. «Сиди, ты же в гостях, сейчас все организую, а молока нет, ты уж извини». После чаепития под его байки об армейской службе и несостоявшейся женитьбе я кладу на стол рядом с ним двадцать тысяч, компенсацию за моральный ущерб от Травкина. «Держи, здесь двадцать, сможешь — вернешь, а нет — не вопрос». Но возврат этих денег я и не рассчитываю. Как пришли, так и ушли. А Сяве они могут реально помочь. Он с недоверием смотрит на деньги, опасаясь даже притронуться. Ты серьезно? Ну да. С работой пока ничего не придумал, так что пока так помогу. Ладно, извини, Слав, мне еще дела делать. Какое там извини, ревет он, встает и стискивает меня в объятиях. Хватка у него медвежья, до хруста в ребрах. Ваша репутация у Вячеслава Сявы-Заяцева повысилась. Текущее отношение уважения – 10 из 120. Стоило мне это прочитать, как система снова удивляет. Показатель харизмы увеличился. Харизма плюс 1. Текущее значение – 13. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики – 1000. Охо, Как снег на голову, крупнее и Наверное, это мои действия сегодня система расценила очень высоко, раз отсыпала сразу столько очков в харизму, что хватило на ап ее уровня. Возможно, улучшение репутации тоже учитывалось. Бустер тоже сыграл свою роль, однозначно. По понятным причинам радуюсь больше, чем в игре. Эти статы со мной на всю жизнь и не обесценятся с выходом очередного обновления. Провожаю Славу, который долго трясет мне руку на прощание. Я закрываю за ним дверь и... Бум! Выполнен скрытый квест «Оказать поддержку другу!» Получены очки опыта 300, повышена удовлетворенность, плюс 15%. От нахлынувшего удовольствия у меня подгибаются ноги. Такое состояние длится пару секунд, не больше, но мозг, как у героинового наркомана, уже думает о следующей дозе. Атаковать пока прет, думаю я, и занимаюсь поиском новой квартиры. Отсматриваю ряд вариантов, помечаю понравившиеся, выписываю номера телефонов и откладываю просмотр жилья на другой день. Время съехать пока есть. Сегодня надо еще успеть закупить одежду для работы и тренировок, выбрать тренажерный зал, дочитать книгу, отдать телевизор Янкиному отцу, выгулить Ричи. Да как все успеть? Если мне к восьми утра на работу, то вставать надо часов в шесть, А если еще добавить бег по утрам, то и в пять, так что спать ложиться надо хотя бы к десяти вечера. Отложив часть денег на аренду новой квартиры и жизнь, быстро собираюсь в торговый центр. Выходя из дома, прощаюсь с питомцами. Васька, ты за старшую, а ты речи охраняй. Они провожают меня, лежа в метре друг от друга. Нашли компромисс видимым. Ричи и прилично поправился, морда скоро на фотокарточку не будет влезать, столько жрать, и за Васькой все подъедает, и у меня вечно выпрашивает, сядет рядом, когда я за столом, и жалобными глазами строит из себя жертву. Мы сами не местные, подайте Христа ради. Я своими подачками со стола за пару дней уже накрутил репу с овчаркой до почтения, хотя не только кормежкой, думаю. По дороге в маршрутке идентифицирую все подряд – людей, предметы, кошек, птиц, транспорт, прокачивая познание сути и пополняя базу знакомых мне людей, кто знает, когда и где это пригодится. Потом долго брожу по бутикам, перебирая все на предмет хороших плюсов к статам, долго заглядываюсь на строгий деловой костюм знаменитого бренда – полный сет которого дает сразу плюс шесть к харизме и ощутимый прирост к целому ряду навыков типа коммуникабельности, торговли, соблазнения и лидерства, но стоит он каких-то космических денег. В принципе, сходить домой за отложенными деньгами и можно брать, только потом, куда я, весь такой харизматичный и соблазнительный, да и без крыши над головой, в бар, к одиноких дамочек охмурять, раскручивать, но переночевать. В парфюмерном не удержался и взял туалетную воду, дающую единицу к харизме и соблазнению. С учетом висящего домокловым мечом над головой дебафа актуально, хотя выполнение задач компенсирует его минусы с запасом. В итоге беру спортивную форму известной марки и их же беговые кроссовки. Комплект дает по единице не только к физическим характеристикам, но и к харизме. Если с ней... Ловкостью и выносливостью мне более-менее понятно, то плюс к силе меня удивляет, как это работает. Каким образом я, одетый в эту, безусловно, функциональную, охлаждающую и влаговыводящую экипировку, стану сильнее? Сил веры? Самовнушение? Пока не понимаю. Для работы беру две пары рубашек, пару легких брюк и ремень. Плюсы с них копеечные, та же харизма и коммуникабельность с торговлей, но с моими собственными показателями и эти копейки будут в кассу. Пользуюсь случаем, затовариваюсь десятком носков и несколькими парами нижнего белья. По ходу шопинга открываю закономерность. Большой разницы между дорогими брендами и масс-маркетом в плюсовых статах нет. Скорее всего, играет роль, как вещь сидит именно на мне. Одна и та же модель рубашки разных размеров, Может, как прибавить, так и отнять очки харизмы. Логично, надень я рубашку на три размера, меньше или больше, и буду в глазах окружающих клоуном. Вы видели харизматичных клоунов? Забавных, смешных, трогательных, возможно, харизматичных. Кроме того, ясно, что все эти плюсы-минусы по статам строго индивидуальны. Это не игра, и здесь юбка не даст мужику тех плюсов, что получит девушка. Когда выхожу из торгового центра, система убеждается, что шоппинг закончен и выдает мне 10 очков опыта и 2% удовлетворенности за выполненные задачи. Еду домой, опять маршруткой, занимаюсь тем же самым идентификацией всего. Мне уже позвонил отец Яны, спрашивал, когда он может заехать за зомбоящиком. Договорились по времени. Я учел, что мне нужно еще забежать в фитнес-центр возле дома за абонементом. Хотелось и задачу закрыть и с утра уже начать прокачку силы. Абонемент стоит чуть дороже, чем я рассчитывал, но мне предлагают первое посещение, включая консультацию тренера, бесплатно. А если и потом буду сомневаться, то можно оплачивать разовые посещения без покупки месячного абонемента. Останавливаюсь на этом варианте, на случай, если не удастся найти подходящее жилье в этом районе. Тем не менее, система засчитывает выполнение задачи и награждает десятью очками опыта. На этот раз без плюсов к удовлетворению. Домой успеваю как раз вовремя. Тесть уже на площадке, а за дверью угрожающе лает, изображая Гэндальфа Ричи. В его отрывистом басовитом лае отчетливо слышится «Ю». «Shall not pass! You shall not pass!» Отец Яны — нормальный, лысеющий трудяга, отсчитывающий годы до пенсии. С ним всегда можно было вместе выпить, обсудить любые мужские темы, а в наших ссорах с Яной я чувствовал его молчаливую поддержку. Как мужик мужика он меня понимал, но вот как отец зятя... Просто он очень любит единственную дочку и нормально себя чувствует под каблуком Натальи Сергеевны, а потому на словах так уж точно всегда принимал сторону своих женщин. А еще он мечтал о внуке, не сложилось. «Филипп», — приветствует он, заметив меня. «Сергей Васильевич», — отвечаю, — «мы обмениваемся рукопожатием, и я отпираю дверь. Он немногословен». Жаль, что так. Жаль, соглашаюсь я с ним, и на мгновение мне действительно становится жаль, что так. Отсоединяю телевизор от кабельного ТВ, розетки, снимаю с подставки и помогаю тесту завернуть его в принесенное одеяло и перевязать веревкой. Хозяйственный, я бы не догадался. Помогаю донести телек до лифта и жму кнопку вызова. Заходя в кабину лифта, на прощание Васильевич неопределенно жмет плечами, как бы извиняясь, ты зла не держи, бабы, бывай. Быстро выгуливаю Ричарда, а потом готовлю холостяцкий ужин. Жарю магазинные котлеты, варю картошку в мундире, режу салаты из огурцов. Квартира опустела и только собака с кошкой как-то скрашивают мое одиночество. Оба пета проводят время со мной на кухне. В процессе готовки увлеченно изучаю справку по каждой жарящейся котлете из мясного фарша и сожалею, что система не показывает состав. Вот бы убедиться, действительно ли там говядина и свинина, как заявлено на упаковке. Дожариваю последнюю котлету, И слепну от обилия открывшихся сообщений. Бум-бум-бум-бум. Поздравляю, вы улучшили навык кулинарии. Ваш текущий уровень навыка третий. Получено очков опыта за улучшение навыка 500, поздравляем, вы улучшили системный навык познания сути, ваш текущий уровень навыка второй, получено очков опыта за улучшение системного навыка 1000, внимание, разблокированы новые показатели состояния носителя, настроение, дух, сила воли, уверенность, задача. Улучшить навык познания сути выполнено, получены очки опыта 200, получена удовлетворенность плюс 15%. Открыть подробную информацию о навыке? Успеваю только охнуть от охватившего меня упоения, как получаю еще одно сообщение о новом бафе. Счастье 1. Уровень удовлетворенности превысил 100% плюс 50% бодрости, плюс один ко всем основным характеристикам. Эффект активен, пока уровень удовлетворенности превышает 100%. Я на себе начинаю понимать, каково это, когда крылья за спиной. Такого я еще не испытывал ни после первого секса, ни при достижении наивысших показателей в игре. И даже когда мы стали встречаться с Яной, я, безумный, счастливо влюбленный, такого не ощущал. Чувствую огромный подъем сил и возбуждения, Это мне напрочь отбивает аппетит. На автомате пережевываю котлеты с картошкой только ради того, чтобы не словить дыба в голода. И увлеченно изучаю описание познания сути второго уровня. Познание сути 2. Пассивный. Продвинутая информация о собственных характеристиках и навыках носителя. Отображение прогресса набора опыта, развития характеристик и навыков носителя. Определение и вывод дополнительных второстепенных характеристик настроения, дух, сила воли, уверенность, самообладание. Продвинутая идентификация предметов, состав, компоненты, история производства, определение средней ценности в денежном эквиваленте. Продвинутая идентификация живых людей и существ, отображение основных характеристик и первичных навыков. Эмоциональная шкала собеседника при общении показывает его уровень заинтересованности, настроения. Вывод информации о доступных, но заблокированных навыках. Отображение локаций и людей существ на карте, информация о которых известна носителю в объеме не менее 5 екк и и. Отображение в интерфейсе частоты сердечных сокращений носителя мини-карты текущего времени и даты. Надолго зависаю, не зная, за что браться. Не замечаю, как с вилки сваливается котлета, битву за которую выигрывает Ричи. как Не замечаю и того, что наглая Васькина лапа тянется в тарелку. Подсознание фиксирует петовский беспредел и хамство, но мозги кипят. Вызываю Марту, чтобы получить расшифровку загадочной е -К -И, и. Она прислоняется к стене и упирается в нее одной подошвой. Очень кстати при моем-то дебафе, что немедленно приводит к спонтанной реакции. «Марта, немедленно смени образ!» «Отклонено, Фил, недостаточно ресурсов, одежду хотя бы поприличней!» Марта мгновенно переодевается в короткое вечернее платье. Час от часу не легче. «Хрен с тобой, слушай вопрос, что такое ЕКИИ?» «ЕКИИ -И – это единица ключевой идентифицирующей информации». Содержит одно ключевое свойство объекта, позволяющее его идентифицировать с многократным успехом В сравнении с отсутствием данной информации Приведи примеры, пожалуйста Для людей это может быть фотография лица крупным планом, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место рождения, место работы, информация о членах семьи и тому подобное Как место рождения может помочь кого-то найти и идентифицировать? «Фил», — Март качает головой, — «сравни численность населения планеты с численностью одного, пусть даже многомиллионного города». «Понял тебя. Ладно, свали с глаз долой, пожалуйста. Дебафит меня». «Принято, Фил. Позволь только заметить, что я категорически рекомендую вступить в ближайшее время в половой свали». Март исчезает. «Я открываю окно навыков, мотаю в конец...» и фокусируюсь на пока неактивной оптимизации. Спустя минуту я отрешенно выхожу на балкон, смотрю на звезды и понимаю, что сегодня лучший день моей жизни. Оптимизация в рамках любой РПГ – это, безусловно, честная возможность. Почти. Но в реальной жизни – это чит из читов. Писал бы о своей жизни книгу, в жизни не дал бы себе такое роялище. Но сложилось, как сложилось. Спасибо системе. Оптимизация 1 позволяет носителю определить первичные и вторичные навыки. Первичные навыки будут развиваться на 50% быстрее, вторичные на 50% медленнее. Позволяет носителю конвертировать очки вторичного навыка в очки первичного по курсу 2 к 1. Вторичный навык будет удален. Кулдаун 30 дней. Внимание! Активация навыка требует состояния сна в течение 12 часов. Убедитесь, что находитесь в безопасном месте. Рекомендуется принять лежачее положение. Мне срочно нужно очко навыка, а для этого необходим левел ап.